Эпилог. Два года спустя. Петя. Петя выглянул из-за кулис и в очередной раз нервно оглядел зал. Все пространство, от сцены до самого выхода, заполнили люди. Гул нескольких сотен голосов уже дважды прерывался призывными хлопками и криками, от которых Петю накрывало волной неудержимого трепета. Он чувствовал, что руки трясутся, и надеялся, что это дрожь адреналина, а не волнение «Они там?» Ваня отодвинул Петю и тоже посмотрел в зал. «Нет, я их не вижу», — пробормотал Петя. «Уже почти восемь. Может, что-то случилось?» «Кого вы сматриваете?» Парни обернулись. Вика с Яной стояли перед ними, и обе лукаво улыбались. «Вас вообще-то?» Сказал Петя, выдыхая с облегчением, что девчонки не опоздали. «Вы обещали стоять в первом ряду, но там пока только Бунько с плакатом скачет». Все четверо рассмеялись, бросив взгляд в зал. «Мы скоро к нему присоединимся», — сказала Яна. «Эмиля, кстати, тоже здесь. Мы ее видели, когда шли к служебному входу. Причем Вольф привела с собой, кажется, добрую половину бывшего Б-класса», — со смешком добавила Вика. «Кто бы мог подумать?» Петя ухмыльнулся и с картинным вздохом покачал головой. «Хоть кто-то серьезно относится к поставленной задаче поддержать друзей. А из наших почти никто не смог. Вот так учишься с людьми 11 лет. они даже на концерт к тебе прилететь не могут». «Напиши дневное письмо и отправь общей рассылкой по европейским вузам, Петруша. Пусть учитывают ваши концерты, когда будут составлять расписание экзаменов». Вика ткнула Петю в бок и, словно только сейчас его увидев, оглядела с ног до головы. «Господи, ты прямо как пчелиный король!» сказала она со смехом. «Вообще-то, как Джим Керри из маски!» Петя картинно одернул рукав ярко-желтого пиджака и вальяжно сунул руку в карман брюк такого же оттенка. «В отличие от Низовцева, который весь концерт будет скакать перед вами по сцене, меня за установкой почти не видно!» Так что пришлось проявить креатив. Не говори так, будто тебе это не нравится». Ваня закатил глаза и перевел взгляд на Вику. «Он и меня пытался в костюм засунуть. Я еле отвоевал право играть без пиджака». «У нас должен быть единый стиль!» — сказали парни одновременно. Петя возмущенно, а Ваня глумливо его пародируя. Девушки рассмеялись. «Вы шикарны, смотритесь отлично» сказала Яна, приобняв Ваню, который стоял в чёрных брюках и чёрной рубашке с закатанными рукавами. «Боюсь, после концерта к вам будет не пробиться сквозь толпу поклонниц». «Кстати, а как вы сюда прошли?» спросил Ваня, с улыбкой обнимая Яну. «Для красивых девушек все двери открыты, Ванечка», лукаво ответила Вика. Петя со смехом подтвердил этот факт и отвёл её в сторону предоставив Ване с Яной возможность побыть вдвоем. Пройдя чуть дальше по коридору, Вика прислонилась спиной к стене и, притянув Петю, жарко поцеловала. На их счету были сотни, тысячи поцелуев, но у Пети до сих пор каждый раз появлялось ощущение, что ему вводили энергетик внутривенно. Спустя несколько прекрасных секунд Вика отстранилась и внимательно посмотрела петя в глаза. «Как ты?» «Чертовски волнуюсь», — честно ответил он, проведя ладонью по волосам. Вика улыбнулась, обвела его руками вокруг торса и прижалась лбом к его плечу. «Вы все-таки это сделали», — сказала она тихо. «Еще не сделали». «Даже не думай делать вид, что это все не круто, певцов». Петя хмыкнул, а Вика тихонько дернула его за пиджак. «У вас сольный концерт. Пришла куча людей. Зиновьев притащил толпу своих влиятельных знакомых. Если им понравится, у вас будет альбом», — добавила Вика с придыханием. Немного помедлив, она сказала, «И твой отец в зале». Петя удивлённо вскинул брови. «Он же в командировке». «Он в вип-зоне вместе с моей мамой», — ответила Вика со смешком. «Уже вовсю распивают шампанское». Иванина мама тоже, кстати, с ними. Вика рассмеялась над петиным выражением лица. Петруша, твой отец выкупил лучший столик в зале сразу, как анонсировали концерт, а потом позвонил и моей маме, Иваниной, с настойчивым приглашением сидеть вместе и поддерживать детей, то есть вас. Но это вообще-то сюрприз, так что после концерта выгляди удивленным». Сюрприз удался. Петя усмехнулся и бросил взгляд в сторону зала. У них с отцом ушло время на восстановление отношений, но в конце концов, не без помощи Вики и Софьи, они все же начали разговаривать. Месяц назад Петя пригласил отца на концерт и расстроился больше, чем ожидал, когда тот сказал, что не сможет прийти из-за командировки. А отец все-таки отменил поездку и пришел. На Петен первый концерт. Петя почувствовал, как от этой новости в груди растекается теплая радость, вытесняя волнение. «Спасибо, что сказала», — прошептал он Вике. «Парни, готовность две минуты!» раздался в коридоре голос администратора. Петя снова нервно провел рукой по волосам. «Ладно, я пошел», — сказал он Вике и быстро чмокнул ее в щеку. Он хотел отойти, но Вика его удержала и, притянув к себе, крепко обняла. Затем она отстранилась и издевательски нежным голосом сказала. «Надеюсь, ты не облажаешься и не опозоришь нас всех сегодня». Петя не удержался от смешка, а затем наклонился и прошептал ей в губы. «Следи за руками, милая». Последний раз нежно поцеловав Вику, Петя оттолкнулся от стены и быстро направился по коридору к сцене, по пути чуть ли не за шиворот, оторвав Ваню от Яны. Под заливистый смех девчонок парни дошли до проема, который вел на сцену. Оба остановились. Они слышали шум нетерпеливой толпы вперемешку с перекрикиваниями по рации работников клуба. Оба синхронно вздохнули. Петя был уверен, что Ванино сердце сейчас так же безумно стучит в груди, как его собственное. Петя поймал взгляд одного из организаторов и кивнул. Прожекторы, освещающие на сцене гитару и ударную установку, резко погасли. Зал погрузился в красноречивую темноту, за которой последовал радостный рев толпы. Петя скорее почувствовал, чем увидел, что Ваня повернулся к нему. Он тоже повернулся. Между ними без слов пролетели два прошедших года. Два года учебы. Два года постоянных репетиций. Два года сверх усилий и бессонных ночей, стараний и ошибок, успехов и неудач. Это были два самых тяжелых года в их жизни, когда им порой приходилось работать на пределе своих возможностей. И вместе с тем, это было очень счастливое время, которое они не променяли бы ни на какое другое. Два года крепкой дружбы, и приключений, и музыки, и первых фанатов первых выходов на сцену в качестве группы разогрева. И вот теперь их первый сольник. Они сдержали клятву, данную тогда в школьном дворе, и пришли к этому дню вместе, не позволяя друг другу опустить руки и сдаться. «Готов?» — спросил Ваня. «Как никогда, Ванчелло. Ты?» «Тоже?» Парни постояли еще несколько секунд. «Идем?» Спросил низовцев чуть громче, перекрикивая новую призывную волну аплодисментов. «Идем», — ответил Петя и вытащил палочки. Они вместе вышли на сцену. Свет не горел, так что публика увидела лишь их силуэты, но тут же утопила зал в приветственных овациях. Ваня быстро подхватил гитару, накинул ремень на плечо и дернул струну. Зал отозвался оглушительным воплем предвкушения. Ваня подошел к Пете за установку и с улыбкой склонился к нему. «Как я и говорил, Певцов», — сказал он, указав кивком на зал. «Даже твоя мама услышит». Петя почувствовал, как в горле у него защипало. Он благодарно посмотрел на Ваню. «Что ж, не будем заставлять ее ждать». они ухмыльнулись. Зажглись разом все прожекторы. И парни заиграли так, как не играли ни на одной репетиции. И как больше никогда не сыграют. Потому что так можно играть только на первом концерте. Когда горит сердце. Когда каждую секунду сбывается мечта. И когда каждый из них навсегда отпечатывается в памяти. Дорога к этому дню была тяжелой и долгой. Путь, который у обоих начался с потерь, Закончился неожиданным обретением любви, дружбы и общей мечты. Этот путь был гораздо длиннее, чем два года. Они оба шли сюда всю жизнь, сначала каждый по отдельности, а потом каким-то чудом оказавшись в одном классе. Вместе. Возможно, дальше им не будет легче. Возможно, впереди у них еще много препятствий, которые придется преодолевать. Но сегодня это не имело значения. Сегодня им не было до этого дела. Сегодня у них всё сбылось.